32. -ое. Я растерянно переводила взгляд с встревоженного лица кощея на быстро исчезающие остатки языков черного пламени. Ты в порядке? Оглядевшись по сторонам, но не найдя явных и скрытых угроз, поинтересовался у меня мужчина, протягивая руку. Пойдем. В полном. На автомате ответила я, вложив свою ладонь в его. «Что ты...» Я думала, что бессмертный меня сейчас просто поведет обратно искать лесовиков. После встречи с волком я была сосредоточена лишь на словах серого, пытаясь понять смысл услышанного. Поэтому не задумывалась над действиями Кащея, совсем не ожидая, что он прижмет меня к себе. Черный лес — не самое удачное место для наших совместных прогулок. С улыбкой произнес он, пока я заворожённо наблюдала за окутывающим нас пламенем. «Ты мне доверяешь?» «Да». Тихо выдохнула, чувствуя лишь обжигающее тепло, идущее от бессмертного. От его ладоней, сомкнувшихся на моей талии, от груди, к которой я оказалась прижата. Бушующий вокруг огонь же ощущался как легкое дуновение ветра, не более того. Я тоже тебе доверяю. Тихо произнес кощей, когда пламя полностью поглотило нас, меняя пространство с черного леса на уютную поляну на берегу реки. Мне кажется, нам будет лучше прогуляться здесь. Последнюю фразу он произнес совершенно будничным тоном в то время как предыдущую. Либо я окончательно сошла с ума в этой сказке, либо слова про доверие были сказаны исключительно мне и несли под собой какой-то скрытый смысл. Точно я не знала, но... «Ты точно в порядке?» — легко осведомился Кощей, взяв меня за руку и потянув в сторону дорожки, петляющей вдоль берега. «Я волков видела», — сказала полуправду, вновь прокручивая в памяти слова Серого. Откуда я знала этого волка? Я чувствовала, что видела его раньше. И сны тут были ни при чем. Это ощущение никак не желало проходить, свербя что-то на задворках памяти, но... Нет. Я, конечно, отвратительно помнила свое детство, как и родителей. Если не сказать, что вообще почти ничего не помнила до переезда к бабушке и начальной школы, но... «Не могла же я каким-то образом бывать в этом мире раньше?» «Такое бы я точно запомнила. Серый, Ега, Едвига, Арха, сны еще эти просивку и... Гвидона, который называл меня там сестрой. Точнее, я себя во сне ощущала именно так. Знала, что он мой брат. Нет, это невозможно». Но откуда тогда многие знают мое имя? Тот же Серый сразу назвал, предостерегая никому не рассказывать о том, кто я. И про Алатарь сказал, и про мое возвращение, которое должно было состояться раньше. В глазах вдруг потемнело, как на его воссоздавая давно забытую картинку прошлого. Я плачу, пряча голову на шее серого, да более сжимая пальцами его шерсть. Маленькая царевна, мы же не навсегда с тобой прощаемся. Успокаивал меня волк, поглаживая мощной лапой по спине. Салтан принял единственное верное решение: ты вернешься, когда придет время, и займешь свое место. Я не хочу уходить. Слова вырывались из меня вместе с отчаянными всхлипами. Не хочу забывать. Так нужно, Елена. Руки и отцепляют меня от серва, заставляя следовать за ней. Память вернут тебе, когда придет время, и дорога обратная откроется. Я словно заново пережила этот момент, чувствуя текущие по щекам слезы. Да что это все значит? Откуда это вообще всплывает у меня в памяти? Я затравленно смотрела на Бессмертного, пытаясь вспомнить еще хоть что-нибудь, чтобы понять, но но больше никаких откровений подсознания мне не выдавало. «Ты плачешь?» Кощей беспокойно вглядывался в моё лицо, окончательно возвращая в действительность. «Если я... Все в порядке...» Хотела я заверить бессмертного, но замолчала, когда он начал осторожно стирать с моего лица слезы. «Я...» «Тебя так волки напугали...» Тихо уточнил Кощей... И я не придумала ничего лучше, чем кивнуть. «Они под контролем Серого. В моем лесу не тронут. Не плачь, пожалуйста». Он был так растерян видом моих слез, что невольно вызвал улыбку. Правда, она тут же померкла, ведь выходило, что я была права. Имя Волка было действительно серой. «Кощей, я...» Передернув плечами, я решила попросить бессмертного об услуге. Мы можем прогуляться в другое место. «Смотря, куда ты хочешь», — нахмурился он в ответ. Калатерю. выдохнула я. «Если кто и мог дать мне ответы на все мои вопросы, то только этот камень. В конце концов, я ведь помнила рассказы Баюна. Камушек оказывал услуги и первое обращение рассматривал даже бесплатно. Я к нему раньше точно не обращалась, но... «Если на секунду представить, что меня с этим миром раньше что-то связывало, то...» «Нет», — категорично отказал мне Кощей. «Но я не могу у тебя не спросить, зачем?» «Не знаю». Немного подумав, я честно ответила. «Я действительно не понимала, что буду говорить и о чем спрашивать, просто хотела правды, какой бы она ни была». «Послушай, а к замку Салтана?» — неожиданно попросила я Кощея. «Ты можешь перенести нас к нему?» Бессмертный около минуты молчал, смотря мне в глаза, словно пытаясь получить ответы. Зря старался. Я и сама не знала, почему попросила об этом. «Хорошо», — неожиданно согласился он, вновь прижимая меня к себе. «Хотя... место странное для прогулок. Не находишь?» «Я там никогда не была». Прикрыв глаза, я прижалась щекой к груди мужчины, отмечая, что с ним почему-то спокойнее. Точнее, в его руках мне было действительно легче. Словно он мог оградить меня от всего, что свалилось на мою бедную голову за последнее время. Жаль, что это всего лишь самообман. «Как он сможет меня оградить?» У него вообще отбор невест, в котором я выступаю в качестве той, что должна победить. От этой мысли в груди словно тисками все сжали. Мне нельзя привыкать к кощею. И про поцелуй вспоминать тоже. Нельзя, нельзя, нельзя. Ничего интересного здесь нет, как ты видишь. Отстранившись от кощей я переключила свое внимание на открывшийся перед глазами вид, жадно всматриваясь в практически превратившийся в скалу замок. «Ближе нам не подойти!» — магия Алатери не пропустит. Алатери взял такую плату. Припомнила я слова Баюна. все царство стало камнем». Мой взгляд блуждал по башням, окнам, воротам. Я не знала, что ищу. Но, кажется, зря попросила Кощея переместить нас сюда. Ответов у меня больше не стало. Салтан был далеко не глупым правителем, так же, как и я. Бессмертный осматривал заколдованный замок. Нам так и не удалось выяснить, что он попросил у Алатера, но, зная его, оно того стоило. «Ты знал его?» приподняла я бровь, обернувшись на кошее. Я его видел лично только один раз. Не стал скрывать бессмертный, но с моим отцом они хорошо ладили. Гвидон часто у нас гостил. Гвидон? Повторила я, вспоминая образ светловолосого красивого мужчины из своего сна, того самого, что я воспринимала своим братом. Старший сын царя салтана пояснил мне кощей он тоже старался поддерживать равновесие зная что однажды займет трон ну и сестра его через день во дворец живность притаскивала которую потом в черный лес нужно было перемещать поэтому гвидон часто выступал в роли сопровождающего когда это требовалось живность повторила я почувствовав как внутри все холодеет В памяти всплыл образ какой-то странной двухголовой собаки, от которой все разбегались в разные стороны. И как я кричала им, чтобы прекратили орать. У щенка и так лапка болит, а они криками его пугают. То паука спасет, то Индрика из леса приведет, чтобы накормить. Кощей вдруг замолчал, смотря на меня в упор. «Мы с ней не встречались никогда». Ее Еленой звали. Распространенное имя. Я резко отвернулась от бессмертного, с силой зажмурившись. Образы в голове всплывали один за другим. Вот я уговариваю странное существо, похожее на речную тину с ножками, жить со мной. Во дворце ведь будет лучше, чем в реке. И как потом мама долго отчитывала меня за это. А вот я на кухне, кормлю Индрика блюдами, которые не успели вынести на стол по случаю прибытия делегации от бессмертных. Папа тогда отправил Индрика, безумно похожего на единорога коня, вместе с ними в черный лес, предварительно прочитав мне получасовую нотацию. Голова начала раскалываться от чередующихся перед взглядом образов. «Я...» Я хотела повернуться к кощею попросить увести меня отсюда или просто оставить одну, но из груди вырвался лишь жалкий всхлип. «Иди сюда», бережно обняв меня, бессмертный растерянно гладил меня рукой по спине, давая возможность выплакаться. Понятия не имею, что он думал по поводу моей странной и внезапной истерики, но спасибо ему за то, что не задавал лишних вопросов. Ответить ему у меня бы все равно не вышло. Я все вспомнила.